Эпилог. Огромные двери хрустального зала распахнулись перед родом Азилла. Они ровной шеренгой вошли в пустой зал. Так на Амане было принято чествовать победителей, пустой зал, украшенный праздничными огнями. В воздухе витали ароматы цветов и благовоний. Звучала негромкая музыка, доносящаяся издалека. Орам оглянулся вокруг. Он много слышал об этом зале, часто видел его на фотографиях и открытках, но никогда вживую. Теперь он понимал величие инженерного замысла, и в его голове возникали десятки идей, способных превратиться в новое изобретение. Он невольно сжал руку жены, сокрушая, что не на нём сейчас роскошной одежды, принятой во дворце Светлейшего. И нет на поясе потрёпанной записной книжки, настроенной на голосовые команды. А мина провинциальной девочка, заброшенная из оазиса в космос, а теперь и во дворец смотрела на украшение хрустального зала как на ожившую сказку. Её взор упирался то в деревце в стеклянной катке, увешанное полупрозрачными точно стеклянными плодами, то в журчащий фонтанчик, разбрызгивающий капли по причудливым потёкам цветного стекла. От волнения у Амины перехватывало дыхание, и только крепкая рука мужа, сжимающая её пальцы, не давала ей упасть в обморок. Забееда смотрела на знакомый с детства зал, и по её щекам текли слёзы. Она не смахивала их. По большому счёту, то были слёзы радости. Она смогла вернуться в этот зал, вернуться как мать и жена достойных людей, принесших славу и богатство своей родине. Улуф смотрела на красоту и блеск дворца почти равнодушно. Там, на планете, среди песчаных бурь и неровных зелёных посадок, у них с Роером есть дом. И в этом доме есть детская, в которой осталось немного недоделанное её мужем Калыбел. Только вчера вечером врач подтвердил, у них будет ребенок. Улуф нежно хранила свой секрет, предвкушая, как обрадует Руэритха, которому надоели церемонии и тяжелый кафтан. А потому хрустальный зал виделся ей лишь огромной детской игрушкой, переливчато звенящей, но совершенно неинтересной. Джоанна стояла рядом с Аббасом. Непривычно серьезная внучка светлейшего рассматривала хрустальный зал с интересом. Ей хотелось запомнить, как организовано пространство, кто подаёт незаметные сигналы, по которым усиливается музыка, фонтаны плещут живее, а хрустальные блики на стенах начинают приплясывать. Джанне безумно нравился Аман, нравился дворец, и она была не против здесь задержаться. Абас же был счастлив счастьем жены и рассматривал окружающую их роскошь как достойное обрамление его жемчужины. Медленно истекли отведённые награждённым полчаса. Цветные шары скатились в бассейн, уровень воды поднялся, и шустрые струйки побежали по желобам, задевая невидимые язычки серебряных колокольчиков. С лёгким звоном распахнулись боковые двери, вошли гости, приглашённые на чествование семьи Азилла. Шурша одеждами, постукивая каблуками в чёрных туфлях, знатнейшие люди Амана проходили перед очами семьи Азилла, не забывая отвести поклон принцессе, её детям и их супругам. Великую часть оказал сам светлейший своим внукам. Едва гости уселись на низких удобных пуфах, стоящих вдоль стен, и просто на коврах, усыпанных подушками, как затрубили трубы. В хрустальный зал вошел сам сиятельный Самади Иль-Аджан Иль-Дур-Самейни. Сиятельный был одет удивительно скромно. Охотничий кафтан цвета темного серебра, подпоясанный алым кушаком, подчёркивал величественность его крупной фигуры. В разрезах рукавов проглядывала белоснежная рубашка. Белые шальвары были украшены полосой серебряной вышивки и алыми шнурами. Поверх алого чаха была накинута белоснежная повязка кочевника, оттеняющаяся к синю на висках и бороде властелителя. С появлением владыки планеты шорохи затихли, и его голос легко разнёсся по залу, заставляя дребежать хрустальные подвески. Подданные мои Сегодня на Амане радость. Мы приветствуем принцессу Забейду, принесшую счастье и гордость под отеческий кров. Забейда зарделась, а две тихие и ловкие девушки подали ей на пунцовой подушке изящную высокую диадему из бриллиантов и изумрудов, подарок отца к возвращению. Поклонившись родителю, принцесса немедленно подняла подарок над головой, и девушки помогли ей закрепить украшения поверх темно-зеленого покрывала. Также мы сегодня чествуем моего внука, Орам Азада Ильдур Азилла. Его усилиями на планете Абаль-Ахмат образовалась торговая фактория, подчиненная Аману. Орам шагнул вперед. Он волновался. Конечной целью колонизации было освоение новой планеты, а пришлось ограничиться торговлей местными растениями и минералами, что, правда, обещало неплохой доход. «Как вы помните...» Сиятельный дед позволил себе легкую усмешку. Награда за хорошо сделанную работу становится работа более сложная. Поэтому я здесь и сейчас сообщаю о назначении Орамазада Ильдур Азилла главой колонизации недавно обнаруженной планеты земного типа в секторе 5. Среди гостей опять разнёсся шорох торопливых вздохов и охов, а перед Орамом остановился мужчина средних лет в дворцовом кафтане с нашивками старшего секретаря. На золотом подносе, который секретарь протянул Ораму, Лежали свитки с обжжёнными многочисленными печатями. Лёгкая зеленоватая марева над подносом подтверждала их подлинность. Взять бумаги мог только тот, кому они были предназначены. Арам почувствовал невыразимое облегчение. Кораблям с поселенцами, ожидающими на орбите решения своей судьбы, не придётся долго ждать. Уже сегодня он начнёт пополнять изрядно растраченные запасы техники, а его жена Амина, опомнившись, Арам отдёрнул руку от подноса. Его просительно посмотрел на супругу. Ты поедешь со мной, моя Амина? С тобой куда угодно, муж мой. Молодая женщина чуть-чуть улыбнулась и ласково прижалась плечом к руке супруга. И Орам, более не раздумывая, принял бумаги. За спинами Орама и Амины стоял Хамид иль Хамид. Старый хитрец и сейчас скрывал своё участие во всём случившемся. Да и кто бы поверил ему 35 лет назад, когда он, юный дворцовый стражник, Увидел судьбу собственного брата, его друзей и родных. Всего час назад Хамид Ильдор Азилов встречался с Сиятельным в его личной библиотеке. Самади Анджан Ильдор Самени расспросил бывшего главу стражи сына о гибели принца Ардора и его лучшего друга Херсана. Уронил слезу в пиалу крепкого чёрного чая. А потом показал документы, согласно которым благородный паша якобы убитый будущим наследным принцем Был убит немым золотарем, пришедшим чинить лопнувшую трубу. Приказ на убийство отдала двоюродная сестра Паши и супруга Сиятельного. Судьба вернула долги. Ханны им позволили принять яд, а ее подельнику отрубили голову. И вот теперь, прищурив темные глаза, Хамид-Иль-Хамид -Хамид стоял в хрустальном зале и поглядывал на взволнованного племянника. «Эх, сынок, знал бы ты, что приготовила тебе судьба. Но тихо. Секреты этой капризной дамы нужно хранить крепко, чтобы иметь возможность иногда помочь. А вы как думаете? Юлия Ляпина. Восточные сладости. Текст читал Дмитрий Машкович. Конец.